Противовес. На изнанке все ощущения искажены. Краски, шумы, запахи, пространство и время подчиняются иной логике. Пока отголосок готовится запустить ей глыбу в лицо, Офилия задается вопросом: кажется ли это столь неприятным, как представляется. А заодно и вопросом, где он умудрился раздобыть кусок мрамора, стоя в самом центре купола целиком состоящего из стекла. И, наконец, вопросом, почему он хочет убить ее после того, как спас ей жизнь. «Кто я?» Лицо-отголоска, идеальное отражение ее собственного, приобретает за стеклами очков вопросительное выражение, словно он ждет знака, чтобы решить, стоит раскроить ей череп или нет. И ни на секунду не прекращает свое странное желание. «Никакого знака не наблюдается?» Зато появившийся из ниоткуда хрупкий подросток аккуратно забирает каменюгу из рук отголоска. Когда он бросает ее к своим туфлям, та проходит сквозь купол, не разбив стекло. Завершив дело, подросток кланяется, приветствуя сбитых с толку Афелию и отголоска. В его обесцвеченных глазах, коже и волосах нет ничего естественного, как, впрочем, и в его присутствии на вершине мемориала. Это амбруаз. Амбруаз в обратной раскраске, без кресла-каталки и деформаций. Амбруаз из погребальной урны в колумбарии. Самый первый амбруаз. За его длинными светлыми ресницами скрывается ясный взгляд. Он совершенно не кажется растерянным, как другие люди, встреченные наизнанке. Кивает тюрбаном отголоску, будто благодаря за то, что тот привел к нему Офелию. Потом посылает улыбку ей самой. В его повадке та же мягкость, то же любопытство в глазах. Она испытывает облегчение при мысли, что не может с ним разговаривать. А значит, он так и не узнает, какое мучение причиняет ей это сходство, как не узнает и о том, что для нее всегда будет только один настоящий амброаз Этот подросток напротив — Чужак, который, к тому же, на 40 лет старше, чем Сведу. Он был другом Лазаруса. Следовательно, для Офелии он может быть только врагом. Она вся сжимается вместе с шарфом, когда Амбруас издевает кулаки, но тот лишь шеловливо показывает два больших пальца. И только тогда она узнает его. Он тень. Это его она видела на краю Вавилона. Это он привел ее на фабрику роботов, это его она преследовала на чердаке Колумбария, и, наконец, это именно он нанес ей визит в часовне. Амбруаз первый указывает Офелии на отголосок, а отголоску на Афелию. Ладонями изображает дружеское рукопожатие, потом жестом предлагает обоим следовать за ним, словно считает инцидент исчерпанным. Стеклянная поверхность под сандалиями Афилии тут же приобретает консистенцию жидкости. Она чувствует, как проскальзывает по другую сторону купола, подобно брошенной мраморной глыбе, но ощущения падения нет ни на миг. Теперь все трое спускаются по лестнице, ведущей вглубь мемориала. По лестнице, которой не должно было существовать уже много веков. Амбруаз Первый открывает процессию, двигаясь резвыми шажками. Для существа, которое на 40 лет застряло в изнаночном мире, ему на редкость не хватает сдержанности. Офелия неуверенно может ли ему доверять, зато знает, что он тень, и на данный момент ей этого достаточно. Ему удалось связаться с ней, находясь на изнанке, причем не единожды. Тем самым он доказал, что граница между мирами проницаема. Может, ему удастся провести их на другую сторону, ее и торно. Афилия невольно время от времени бросает сквозь очки быстрые взгляды через плечо, пытаясь удостовериться, что отголосок, который идет следом, пятясь и молча продолжая жевать, больше не собирается разбить ей голову. Она не понимает, какая муха его укусила на вершине купола, но не может избавиться от чувства, что ей уже пришлось пережить подобную сцену. Архитектура мемориала вокруг них кажется еще более безумной, чем где бы ты ни было изнанке. Половина здания растворяется в тумане эр Аргентума, сквозь которую Офелия различает тысячи книжных полок, трансцендии и залы-перевертыши, идущие с этажа на этаж вокруг большого атриума. Зато другая половина мемориала, пребывающая в негативе, ей незнакома. Старый паркетный пол, комнаты, заполоненные разросшимися растениями и пустые классы, Именно там и воспитывались духи семей. Офелия задерживается у окна без стекол. Ну, конечно. После раскола половина башни была заново выстроена над пустотой, потому что тогдашние архитекторы решили, что она обрушилась вместе с остальной частью острова и океаном. Они не подозревали, что она по-прежнему здесь, но в инверсивном виде. Офелия вспоминает. Ей всегда было немного не по себе, когда она рылась на книжных полках этой секции. Дискомфорт она списывала на близость бездны под этой частью фундамента. Теперь она понимает, что на самом деле причиной было сосуществование двух пространств. Амбрас Первый ведет их туда, где взаимопроникновение достигает своего максимума — в самое сердце здания. С одной стороны, висящий в невесомости глобус секретариума, внутри которого парит второй глобус, где замурована потайная комната Евлалия Дио. С другой — путаница старых винтовых лестниц. Два измерения так наложились друг на друга, что стены и ступени просвечивают, как калька. В некоторых местах Афилия видит под ногами землю, лежащую в двухстах метрах ниже. Она замечает даже людей в Атриуме, крошечных, как шляпки гвоздей среди тумана. Идет ли сейчас там, на оборотной стороне существования, большой межсемейный след? Амбрас первый останавливается с почтительным поклоном. Афилия видит, что, вопреки всякой архитектурной логике, они оказались в комнате Евла Дио. Она разочарована. В тайне она надеялась, что благодаря какому-то необычайному рикошету судьбы обнаружит здесь Торна, но в комнате никого нет. Половина ее погружена в почти болотистую смесь тумана и паутины. Вторая половина является собой наглядный контраст. Навощенная мебель, цветастые обои и все личные вещи явлали Дио оставшиеся нетронутыми на изнанке, в том числе пишущая машинка. А между двумя половинами комнаты на стыке миров висит зеркало. В бытность свою на лицевой стороне Офелия дважды случайно проходила сквозь него. Наконец-то она видит стену, ставшую инверсивной вместе с остальным миром. Стену, на которой это зеркало всегда висело. Скорее даже не стену, а перегородку, отделяющую спальню Евлалии и Дио от рабочего кабинета, где она писала. Сколько часов провела она, сидя здесь, беседуя с другим и вместе с ним буквально переделывая мир. У Афелии такое чувство, будто она снова проживает эти часы, будто две памяти наслаиваются в ней одна на другую по образу и подобию двух половинок мемориала. А пока... Она не слишком продвинулась. Она оборачивается к своему отголоску, который развлекается тем, что тюкает наугад по клавишам пишущей машинки, с которых исчезли обозначения букв. Потом к Амбразу первому, который тихо ждет в углу. Он это хотел ей показать — пустую комнату. Но Амбраз первый, настойчиво, с улыбкой, указывает ей на зеркало. Афилия подходит смотрится в зеркало и застывает. Она смирилась с мыслью, что изнанка существует по особым законам, скорее символическим, чем научным. Но увидеть свое отражение, свое настоящее отражение, стало для нее ужасным ударом. То существо в зеркале не имеет с ней ничего общего, ни ее черт, ни ее размеров, Ни ее глаз, ни ее волос. И однако оно — тот последний кусочек, которого не хватало, чтобы сложить пазл. Это объясняет все. Это объясняет абсолютно все. Теперь Офелия знает, кто такой другой. Знает, в чем заключалась компенсация за инверсию старого мира. Кем был тот противовес, какую роль сыграло это зеркало, и какую ему еще предстоит сыграть. Она знает также, почему было столь необходимо, чтобы она оказалась на борту дирижабля вместе с изгнанниками Вавилона и без чего весь ход истории переменился бы навсегда. Она бросается к Эмбразу первому, указывает на зеркало, пол и потолок, отчаянными жестами пытается внушить, что сейчас он должен помочь ей отыскать Торна, потому что им обоим и обязательно вместе предстоит сделать нечто крайне важное там, снаружи, позади того, что позади. Старый подросток удерживает ее за руки в своих, пытаясь унять их неистовую жестикуляцию. Черные зубы, поблескивает в трещине улыбки, но что-то в глубине его глаз, обладающее куда большим опытом, чем Офелия, заставляет ее утихомириться. Она догадывается, что ему тоже нужно сообщить ей нечто очень важное, причем уже давно, задолго до их первой встречи на краю ковчега. Возможно, тогда Офелия еще не осознавала его существование, но он уже осознавал ее, Пусть даже ему пришлось ждать, пока взаимопроникновение двух миров станет достаточно глубоким, чтобы он смог предстать перед ней. Все это он объясняет, не сказав ни слова, одними глазами. Он осторожно разворачивает руки Афилии, правой ладонью вверх, левой ладонью вниз. Потом противоположным движением опять их переворачивает, Правой ладонью вниз, а левой ладонью вверх. Потом начинает все сначала вниз, вверх, вниз, вверх, все быстрее и быстрее. Отголосок повторяет их жестикуляцию, крутя локтями, как будто вступая в игру, правила которой ему не дано поменять. А вот Афелия их понять боится. Шарф подпрыгивает у нее на плечах. Вспышка Неожиданно разрывает воздух, словно беззвучная молния ударяет в самое сердце мемориала. В мгновение ока половина комнаты исчезла и появилась вновь, будто попыталась воссоединиться со своей второй половиной в мире на оборотной стороне. Афелия взглядом вопрошает амбраза первого, тот кивает, подтверждая ее опасения. Она внезапно вспоминает о той неизведанной земле, на которой потерпело крушение их воздушное судно, о деревне без единой надписи на вывеске, о наемных крестьянах, отрезанных от всякой цивилизации на долгие века, вплоть до полной потери самого представления о связной речи. Они пришли из старого мира. Они и есть старый мир. А ковчеги «Сегодня рушится в инверсию, именно потому что старый мир из инверсии выходит». Офелия смотрит на свои зависшие в воздухе руки, обведенные тенью ее анимизма. «Одна ладонь вверх, другая вниз». Равновесие между лицевой стороной и изнанкой, между ректом и верса, было нарушено Евлалией Дио, когда она инверсировала половину старого мира. Но сама Фелия нанесла ему последний удар в ночь своего самого первого прохода сквозь зеркало, когда помогла одному созданию вырваться со изнанки, ничего не предоставив в качестве символически эквивалентной компенсации. В начале Получившийся дисбаланс остался незамеченным. Вполне вероятно, где-то инверсии подвергся булыжник, где-то пучок травы, только и всего. А сегодня, и Офелия меняет положение ладони, чтобы это проиллюстрировать, меняются местами целые страны. Все больше и больше земель и населения будут выброшены наизнанку, а другие вернутся на лицевую сторону. И все это по капризу разладившихся весов, чьи чаши колеблются все быстрее, нагнетая опасность. Цепная реакция рано или поздно разнесет и сами весы, и все, что существует вместе с ними. У Афелии не осталось ни времени, ни выбора. Она должна оказаться на другой стороне. Причем прямо сейчас, одна. Пусть даже потом придется вернуться, чтобы отыскать Торна. Если она этого не сделает... Ему все равно конец, где бы он ни находился. Им всем конец. Но как? Какой толк ей все знать, если она ничего не может изменить? Она снова отводит глаза от своих ладоней, молча адресуя вопросом Бразу первому, который отрицательно качает головой. У него никогда и в мыслях не было помогать ей покинуть изнанку, потому что даже он сам на такое не способен. Вместо этого он указывает на ее отголосок, который стянул с полочки старую расческу. До Фелия никак не доходит, что он имеет в виду. Амброас Первый снова жестами изображает дружеское рукопожатие, и мгновением позже с прощальной улыбкой исчезает. Отбыл, как появился. Возможно, присоединился к Лазарусу в лимбах Эраргентума. Офелия поворачивается к отголоску, который без особого успеха пытается воткнуть расческу в свои спутанные кудри. Значит, ключ от выхода в нем? Амбрас первый прав. Между ними остался один неразрешенный конфликт. И Офелия теперь вспоминает, в чем дело. Кусок мрамора, которым отголосок ей угрожал. Тот же самый, который Офелия занесла над ним, когда он еще был всего лишь голосом, «В механическом попугае, Без сомнения, отголосок чувствует, что ее внимание обращено на него, потому что откладывает расческу и, вздернув подбородок, вызывающе смотрит на нее. Мол, «Попробуй, подойди». Его челюсти начинают двигаться еще быстрее. Стоит ей сделать шаг в его сторону, как он немедленно отпрыгивает. Поэтому она застывает на месте. Смотрит ему в лицо, прямо в очки, словно следуя направлению разделяющих их паркетных планок. Это неподвижное противостояние длится целую вечность. Но как бы ни поджимало время, Афилия упорно не хочет прерывать его первой. Чем дольше она вглядывается в своего двойника, тем больше ее пугает то, чем они в действительности являются друг для друга. Две разделенные сущности, которые изначально были одним целым. Ее отголосок стал проходящим сквозь зеркала, в то время как она этот дар утратила. «Кто я?» Афилия не знает, как ему удается говорить, когда она сама способна издавать только бессвязные звуки. «Может, это потому, что он родился из вопроса, на который по-прежнему ждет ответа?» «Отлично!» Медленными жестами — Афелия указывает на них двоих. Сначала на него, потом на себя. «Ты есть я». Отголосок смотрит на нее, не прекращая жевать. Офелия повторяет свой жест в обратном порядке. «Сначала она, потом он. Я есть ты». Едва она дала ответ, как отголосок наконец идет к ней, изломанной походкой, более приспособленной к движению задом наперед, Впервые он перестает жевать и высовывает язык, чтобы показать, что у него во рту крошечная искра мрака. Рок, изобилия. Отголосок воспользовался переходом Офелии наизнанку, чтобы прихватить с собой входную дверь. Он украл от центра девиации. Его краеугольный камень — источник энергии, позволивший Евлалии создать духов семей, а Лазарусу — многие поколения роботов. Это неукротимая сила, подвергнувшая инверсии стольких жертв, начиная с Торна, она прямо здесь, на кончике его языка. Отголосок проглатывает рог изобилия, словно пилюлю, потом... Не оставляя Офелии времени что-либо предпринять, хватает ее за шарф и ныряет вместе с ней в зеркало, висящее в комнате. Ощущение чудовищное. Офелию будто силой затолкали в чужую кожу. Индивидуальное сознание отголоска растворяется в ее собственном. Они снова едины. У нее противоречивое чувство. Словно она удвоилась в объеме, а потом расплющилась от кончиков пальцев ног до бахромы шарфа. Пространство утратило ориентиры, не давая Фелии сдвинуться ни вперед, ни назад. Она застряла на полдороге между лицевой стороной и изнанкой в межпространстве. На той тонкой грани, не позволяющей каждому из миров смешаться с другим на тонкой грани, основу которой Офелия, несмотря на бесчисленные прохождения сквозь зеркала, ни разу не повредила. Во всяком случае, когда делала это одна, не в ее власти создать новый рок изобилия. Как же она может надеяться дать своей инверсии обратный ход? Ей хотелось бы завопить, зовя на помощь, но ее горло теперь не толще промокашки. Она ничего не видит, ничего не слышит. Единственное, что она ощущает, это свою левую ступню, которая так больно, словно некто невидимый, пытается ее оторвать. Боль поднимается как окре, и внезапно она понимает, что кто-то снаружи пытается вытащить ее из зазора. Издалека доносятся неясные крики, голоса ее семьи, Она хочет к ним, желает этого изо всех сил, но какая-то сила сопротивляется, не выпуская ее. Компенсация. Чтобы вернуться в мир на лицевой стороне, Офелия должна согласиться отдать миру изнанки символически эквивалентную компенсацию. Если она пренебрежет этим правилом, то еще больше осложнит цикл инверсий и обратных возвращений. Договор. «Заключен». Афилия почувствовала себя разорванной, когда последним рывком ее выдернули из межпространственного зазора. Всей своей тяжестью она рухнула, приземлившись в гуще анимистских ругательств. В скособоченных очках и с паникующим шарфом на шее она вытаращила растерянные глаза – увидела усыпанное веснушками лицо своей старшей сестры Агаты, лежащей на полу рядом с ней и вцепившейся в ее ногу. Потом мать, красную, растрепанную, сжимающую Агату за талию. Потом отца, облепившего необъятное платье матери. Потом тетушку Розелину, повесшую на отце и, наконец, держащихся за тетушку Розелину как звенья очень длинной цепочки своего зятя Шарля, младших сестренок Дометилу, Беатрису Элеонору, младшего брата Гектора и даже прилипших к каждой ноге Гектора маленьких племянников. Это совместные усилия их рук позволили Афилии вернуться в мир лицевой стороны. И самую крепкую руку ей протянул крестный, Тьюсы вздыбились от такой широкой улыбки, какой она никогда не видела на его старом лице. «Что, старые привычки берут свое? Да? Тебя хлебом не корми, только дай заклиниться в зеркале». Афилия заморгала. Ее все перелопатили, оглушили и перетрясли, и вдобавок она была совершенно сбита с толку. К ней вернулись естественные краски, Она узнала помещение, общественные туалеты мемориала. Ее вытащили из промежутка между мирами через зеркало, привинченное над умывальником, о которое она, походу, здорово приложилась. Но чего она не могла объяснить, так это присутствие своей семьи в полном составе именно в этой точке мира. Голый младенец надрывался на том, что казалось импровизированным пеленальным столиком. Афелии пришлось собрать все остатки присутствия духа, чтобы ухватиться за руку, которую протягивал ей крестный. По крайней мере, чтобы попытаться. Ее перчатки, странным образом мокрые, не могли ничего удержать. От них исходил серебристый дымок. Улыбка крестного исчезла под усами. В туалете мемориала радостные восклицания перешли в крики ужаса. У Афили. Больше не было пальцев. «Ну да», — хрипло пробормотала она, — «вот она, компенсация».